Ледит, У него такой серьезный взгляд. Совсем как у взрослого», — тихонько прошептал Трой. «Мне кажется, что он все-все понимает. Ну, совсем все. Только говорить пока не умеет». Лиддит в этот момент возлежала на боку, на широкой семейной кровати под балдахином, опершись головой на руку и с умилением смотрела на своих мужчин, один из которых лежал в совсем рядом с кроватью колыбели и серьезно смотрел на своего отца, а второй навис над ним всей своей могучей фигурой, буквально пуская слюни от умиления, и тихо млела. Ее муж здесь, рядом. Он ее по-прежнему любит, и их теперь стало трое. Ну и что еще нужно женщине для настоящего счастья? До своего герцогства Трой добрался в самом начале лета. Погода в дороге установилась хорошая, так что они двигались достаточно ходко, но при этом без особого напряга. Впрочем, вовсе не благодаря, а скорее вопреки желанию Трое, потому что, будь его воля, он мчался бы полным аллюром, меняя лошадей при первой возможности и сутками не слезая с седла. Но если для одного, максимум двух всадников сменных лошадей, в принципе, и можно было найти, то вот для его, пусть и максимально сокращенного, но все равно довольно многочисленного конвоя, это было практически невыполнимой задачей. Дорога в герцогство Арвиндейл еще только обустраивалась, а без конвоя Мэрилбор ему путешествовать запретил. Весть о том, что у легендарного алого герцога и принцессы Лидид родился наследник, Добралась Дейл до Северина буквально за две недели до того, как посольство Морилбора вернулось из Светлого Леса в столицу Империи Людей. Так что, выслушав доклад Троя и помурыжив его и остальных членов посольства еще парой дней писанины, необходимые для того, чтобы позже, когда у императора найдется на это время, дотошно разобраться со всем тем, что они умудрились наворотить в Светлом Лесу, Морилбора щедрой рукой отвалил Трою аж на три месяца отпуска. Заодно разрешив отправиться вместе с ним и всем его побратимам. Но Токалвуру с Гмалином тоже надо было заняться делами своих владений, которые они за последнее время со всей этой войной и посольствами изрядно подзапустили. А остальным просто особенно некуда было идти. Ну, не обзавелись они ни семьей, ни собственным домом. «Наемникам не до этого. День прожил, и ладно». А из родных мест те же Арил с главом ушли слишком давно, чтобы теперь было куда возвращаться. Даже если кто из родственников и жив, то либо уже давно позабыл про такую родню, либо никогда ее и не знал. Те же задачи, которые Мэрилбора возложил на их плечи до их убытия в составе посольств, либо уже были благополучно разрешены, либо к настоящему моменту были уже возложены на других людей, то есть разумных. Нет, император, несомненно, нашел бы, чем их занять, но, похоже, он решил дать им некоторый роздых. И так, по-братиму, уже который месяц носились по его поручениям, высунув язык, будто ломовые кони. Совесть-то надо иметь. Так что в путь снова тронулись все вместе и практически в том же составе. Ну, кроме Итша, у которого и с роднёй, и с делами всё было в порядке. Так что он обнялся с побратимами и сказал, что остаётся в столице. Дела у него здесь. Да и всё то имущество, что они скинули в скитвлери, тоже нужно кому-то дождаться. А то, не дай боги, убытки могут случиться. До столицы-то караванщики имущество довезут в целости и сохранности. Но вот в насколько чистые и честные руки оно попадет уже здесь. Вопрос. Во все строящемся и одновременно наново заселяющемся городе всякое может случиться. И не только по злому умыслу, а и так, просто по неразберихе. К тому моменту, когда они добрались до Арвиндейла, Трой успел уже немного успокоиться И поскольку на этот раз гнать максимально возможным темпом уже не требовалось, да и с погодой повезло, герцог Арвиндейла решил, несмотря на все свое нетерпение и желание поскорее увидеть жену и новорожденного сына, двигаться по своему герцогству не слишком быстро. Он уже давно не двигался по своим землям таким темпом, который позволил бы ему как следует осмотреться. Так что сейчас… Трой ехал с большим интересом, смотря по сторонам, и удивляясь тому, как изменилась его земля за то время, пока его не было в домене. Признаки того, что это время не было потеряно зря, встречались теперь повсюду. То есть то, что Арвин Дейл, скажем прямо, изрядно заматерел, просто бросалось в глаза. В тот момент, когда Трой впервые добрался до этой земли, тогда носивший название «Темь», все население герцогства ютилось в неполном десятке городов, только время от времени позволяя себе высовывать нос за крепкие стены. Деревень же в герцогстве не было вообще. Но ну, не могли люди устоять против орков за хлипкими деревенскими частоколами. Так что даже те, кто вначале кое-как и смог отбить парочку налетов, в конце концов, все равно переселились в города или все-таки были захвачены и сожраны орками. Так что герцогство Арвиндейл, которое Трою удалось взять под свою руку, хоть и было потенциально чрезвычайно богатым, поскольку включало в себя и горы, в которых можно было поставить рудники, и реки, полные рыбы, и способные отдать свою силу водяным колесам, и леса, изрядно разросшиеся и богато заполненные как дичью, так и ценной прочной древесиной, и поля, способные прокормить множество людей и скота. Но в тот момент, наоборот, оказалось бедным, как церковная мышь. Ибо любые богатства, которые имеются и на земле, становятся реальными только тогда, когда к ним будут приложены человеческие руки, причем вооруженные не столько мечом или копьем, сколько киркой, лопатой, плугом, косой и кузнечным молотом ибо любые богатства всегда создаются именно людьми. Арвиндейл же оказался населен весьма скудно, так что весь его немалый потенциал оказалось просто некому реализовывать. Но потом случилось пришествие Ихлага, забросившее в самое сердце империи людей огромную орочью Орду и ввергнувшее центральные самой богатой и густонаселенной провинции страны, в дикий ужас и смуту. Вследствие чего множество людей за столетия мира, совершенно отвыкших от чего-то подобного, снялись с места и побежали, куда глаза глядят, в поисках спасения. Ну и, естественно, многие из них не обошли вниманием слухи о том, что далеко на юге, за страшным проклятым лесом, ныне изрядно вычищенным от обитавших в нем тварей и ставшим намного безопаснее, имеется земля, чуть ли не навсегда, избавленная от опасности орочих набегов. На самом деле это, конечно, было не так. Но во все времена люди были рады обманываться в том, чего им хотелось более всего. Сейчас же им страстно хотелось мира и безопасности. И, конечно, для людей, бегущих от орков, эти слухи послужили лучшей рекомендацией. Так что множество беженцев из центральных провинций империи рванули прямо в эту новую землю обетованную. Ныне, впрочем, поток беженцев практически иссяк. Так что за время путешествия от Угилоя до границ герцогства тройцы товарищей обогнали всего лишь сдюжину одиноких повозок и четыре небольших каравана в неполный десяток вазов. Причем три из них, скорее всего, были не переселенческими, а торговыми. Но и тех переселенцев, что успели добраться до герцогства еще до разгрома Орычья Орды и пережить на совершенно новом месте первую и потому самую трудную зиму, хватило для того, чтобы население герцогства увеличилось почти в пять раз. И теперь Арвиндейл, без всякого сомнения, если еще не стал, то в скором времени должен был стать самым богатым владением в империи. Впрочем, основной причиной для этого послужили все-таки небеженцы. Они просто придали получившейся конструкции необходимую устойчивость, дав герцогству ресурс, позволяющий, если не сейчас, то весьма скоро полностью закрыть все проблемы с продовольствием, строительными материалами, рабочими руками, мобилизационными возможностями и так далее. Основные же деньги в казну должны были приносить, во-первых, города, каковых, благодаря столь непростой истории и теме, в Равенделе оказалось не менее чем в два раза больше, чем в любом другом герцогстве империи. Большинство таковых вообще могло похвастаться лишь парой-тройкой городов. И только у самых богатых из них могло насчитываться 4 или 5. Ну а основным же генератором будущих доходов и это было во-вторых. Было наличие в Эрвинделе двух младших владений, каковых не было более ни в одном другом герцогстве империи Эльфийского леса Элсиил, ранее именовавшегося людьми проклятым лесом, и гномьего каменного города, который когда-то называли Крагдрикрамом, Эльфийская и гномья магия Великолепное гномье оружие и эльфийские зелья, искусно ограненные драгоценные камни и золото и редчайшие эликсиры — все это должно было принести владельцу Арвиндейла просто баснословные деньги. И уже начало приносить. Лидит снова встретила его в парадном зале, но на этот раз без всяких дурацких ритуалов. Более того, Едва только вернувшийся домой владетель герцогства Арвиндейл с грохотом распахнувшейся двери влетел в зал, как его верная жена и владетельница, вскинув руку, испуганно закричала «Не вздумай хватать меня, сумасшедший! У меня на руках наш сын!» И Трой, мгновением раньше несшийся к ней именно с подобным намерением, резко затормозил, безжалостно царапая дорогой паркет под ковами своих кавалерийских сапог. После чего Осторожно приблизился к жене и уставился на лежащий у нее на руках комочек. Собалдела восторженным выражением лица. «Это он, да?» — хрипло спросил первый меч императора. «Гроза врагов и легенда всей империи людей. Он, он такой маленький. Я, это, я боюсь его брать». «Ничего», — улыбнулась Лидит. Ему пора привыкать к рукам отца. Так что на, держи, а я пока тебя поцелую. Наиболее сильно, конечно, рождению братика обрадовалась Ине. По прибытии в герцогство Ледит серьезно занялась ее воспитанием, нагрузив девочку по полной. Но конец беременности у нее протекал довольно тяжело, и она слегка ослабила контроль. А во время родов и сразу после них всем вообще стало не до этого. Так что Иния, благодаря новорожденному братику, получила возможность не столько некоторое время немного посычковать, сколько заняться чем-то более интересным, чем этикет, танцы, рунная грамота и игра на арфе. Ничего более сложного ей пока не преподавали. Впрочем, надо признаться, основная причина ее радости заключалась все-таки не в этом. На выросшую без родителей девочку которой изначально было предопределено стать деликатесом для орков, судьба обрушила столь много потерь, что самой основной ценностью для нее стала семья. Она мечтала о ней еще тогда, когда у нее не было ни единого шанса ее обрести. И, похоже, именно эта мечта и позволила ей выжить. Девочка, как волшебный цветок, раскрывалась навстречу любому, в ком замечала хоть бы тень шанса на то, что с ним она может обрести семью. И большинство тех, кто встретился ей на ее пока еще небольшом, но уже полном трудности и опасности жизненном пути, не нашли в себе силы отказаться от подобного дара. Ни речники земли глыхнык, ни толстая лупь, ни сам трой не ледит так что сейчас она искренне радовалась тому, что круг тех, кого она отныне считала своей семьей, возрос еще на одного человека. Пусть еще очень маленького и совсем слабого, но она готова была его защищать со всем жаром своей большой души. Но, а еще, ей очень хотелось поиграть с братиком. Он же был живой, не то что эти куклы. Следующий месяц Трой наслаждался семейной жизнью. Причем, к удивлению Ледит, из грозного алого герцога вышел очень заботливый отец. У Ругира, как они вместе с Лидид, решили назвать малыша, регулярно пучило животик, и он часто плакал ночью. И именно Трой первым вскакивал с кровати и прыгал к его колыбели, а затем укачивал сына на руках, согревая его теплом своего сильного тела. Лидди даже пару раз поймала себя на том, что испытывает к сыну нечто вроде ревности, потому что она сама тоже жутко соскучилась вот по этому теплу. Но эти эмоции были совсем слабыми и мимолетными. А вот удивление от того, что он так сразу и намертво привязался к сыну, наоборот, весьма сильными. Помогавшие ей после родов повитухи и служанки просветили ее насчет того, что мужики, где сразу после рождения детенков, теряются и очень долго привыкают к своему новому статусу. Месяцы, а то и годы. Трой же только первые два дня производил впечатление перепуганного теленка, а уже на третий начал управляться с сыном вполне уверенно. Ну а после нынешней ночи, когда он лихо перепеленал заплакавшего сына, вполне себе сноровисто подсунув ему между ног добрый шмат нежного сушеного мха, можно было сказать, что он полностью освоился, как минимум в роли няньки. «Ну ты даешь!» — восхищалась Лиддит. «А чего?» — пожал плечами муж на ее удивление. «У нас в деревне кто из детей уже на ногах крепко стоял?» Но за чистокол его еще рано выпускать было. всегда за мелкими ходили. Подмыть там, перепеленать, сопли утереть. Конечно, больше девчонки, но и пацаны тоже умели. И Лидид осталась только в сердцах напомнить себе, что жизненный опыт у ее мужа все-таки очень сильно отличался от того, что был привычен в дворянской среде. Это часто являлось недостатком, но и достоинств в подобном опыте. Тоже хватало. Прием в честь рождения наследника состоялся где-то через месяц после приезда Троя. Причем отнюдь не по инициативе Троя или ледит. Они вообще забыли обо всем, наслаждаясь друг другом. Но, как говорится, слава богам, есть друзья. Гмалин ввалился к ним, когда они с ледит, как раз собирались обедать. Ну ты и жило, десятник, сварливо заявил он после того, как вломился в столовую и крепко облапил побратима. Для чего Трою, кстати, пришлось не только наклониться, но еще и слегка присесть. В смысле, не понял герцог Карвиндейл, поднимаясь в полный рост. У тебя наследник родился или как? Ехидно поинтересовался гном. Трой недуменно уставился на него. А Ледит скривилась и с размаху засветила себе ладонью полбу. Гмалин довольно крякнул. «Вот-вот, и я о том же матушка-владетельница. Прием-то, когда устраивать будете?» «Какой прием?» — удивился Трой. «Зачем?» «Не спорь, муж мой!» — раскаянно произнесла Ледит, после чего встала из-за стола и церемониально поклонилась гному. «Благодарю, уважаемый Глендир, за нужный...» и своевременный совет. «Ну нам, да к вассалам, это поклятве положено-то!» Эдак горделиво степенно кивнул Гмалин. «Не только повиноваться или там стоять за суверена на поле брани, но и беречь его интересы, давая ему советы, когда в том будет необходимость». После чего ухмыльнулся и рявкнул уже вполне привычным тоном. «И вообще, голодного гнома здесь кормить собираются или как?» За обедом Гмалин и Лиддит трою все и разъяснили. Мол, есть такое правило у владителей устраивать приемы по всяким значимым событиям. Помолвки, свадьбе, рождению детей, достижению ими возраста совершеннолетия, приезду каких важных и значимых гостей, ну и так далее. Вот во время этих приемов и положено вручать подготовленные подарки. Чаще всего, он и вполне себе банальный, хотя, как правило, довольно весомы. Большинство подданных владетелей, обладающих достаточным статусом для приглашения на подобный прием, как правило, ограничиваются кошелем с золотом, сумма которого равна годовому доходу от порученного данному поданному домена или там возглавляемого им торгового дома. Но вот те, кто хочет подчеркнуть свою значимость, либо принести извинения за какой-нибудь косяк или, там, расположить владетеля по отношению к какому-нибудь своему проекту, могут преподнести нечто куда более дорогое или редкое. Ну, а более всего обычно изгаляются цеха. Кроме всего прочего, используя подобные приемы в качестве эдких рекламных площадок. Потому что на подобных приемах, как правило, присутствует вся самая обеспеченная и, соответственно, платежспособная часть населения. Лиддит рассказала, что на рождение дочери прежнего императора гильдия часовщиков сотворила настоящее чудо, изготовив часы в виде дерева, на ветвях которого сидело 12 разных птиц, выполненных из драгоценных металлов, перья которых были украшены драгоценными камнями. Когда наступал час, обозначаемый какой-нибудь птицей, то на первой четверти часа она открывала клюв и издавала крик. На второй, вместе с криком, двигала головой. На третьей еще и взмахивала крыльями, а по окончании часа, кроме всего вышесказанного, перескакивала на ветку вниз или вверх. Так что даже при мимолетном взгляде на дерево сразу же было ясно, который нынче час. Ходили слухи что на этот подарок часовщики Эльсеверина ухнули всю свою гильдейскую казну. Но даже если это было и так, они точно не прогадали. Во-первых, часовщики столицы империи людей оказались первой гильдией, которую гномы признали достойными мастерами. И во-вторых, после этого им было заказано еще 11 подобных часов, за которые они содрали с заказчиков просто баснословной суммы. Так что цеха, как правило, в таких случаях не мелочились. Прием подготовили быстро. Вернее, как выяснилось, он был уже практически готов. Это у потерявшей голову от долгожданной встречи парочки владетелей память отшибла. Остальные подданные, как выяснилось, все помнили прекрасно. Так что едва только из замка разлетелись курьеры с приглашениями, Как из городов, тут же потянулись повозки с продуктами и всяким необходимым скарбом, типа посуды, скатертей, толстых струганных досок для столов и лавок и всего такого прочего. Нет, в замке мебели и приборов уже было вполне достаточно для текущих надобностей или для обычного официального приема. А вот для приема в честь рождения наследника — Но на такой случай и нужны верные подданные, не так ли? Короче, справились. Тем более, что продукты по обычаю шли в зачет подарков. Нет, естественно, только одними ими дело отнюдь не ограничивалось. Но все остальное должны были вручить делегации городов и владений лично. Земель, как именовались территории, заселенные крестьянами, поначалу решили ничего не брать, потому что... Земли были заселены беженцами, у которых и необходимого-то не доставало. Однако, к удивлению трое, бывшие беженцы с этим не согласились. И даже выказали обиду на подобное решение. Мол, зачем людей обижаете? Раньше мы других хужее. Так что пришлось срочно отыгрывать назад и принимать делегацию еще от крестьян. Впрочем, подарок от них оказался вполне в тему. Как выяснилось, часть беженцев сумела прихватить с мест прежнего проживания кое-какие ценные вещи. В частности, несколько семей в свободное от крестьянских забот время, промышлявших охотой на пушного зверя, привезли некоторое количество мехов, среди которых нашлось почти четыре дюжины шкурок синей куницы, чей мех, среди всего прочего, шел на королевские и герцогские мантии. Так что общество скинулось, кто чем может, и выкупило у владельцев эти меха. Скинуться смогли немногим, но владельцы, осознав значимость события и весомость текущего момента, согласились подождать с окончательной расплатой нужное время, либо принять оплату иными предложенными вариантами. Например, с частью крестьян договорились о том, что те, кто не смог ничем вложиться в данный момент, берут на себя обязательства выплачивать за владельцев шкурок или скорняков, работавших с мехом. Все налоги и подать из будущей осени и до того момента, когда уговоренная сумма не будет окончательно закрыта. Так что представители земель, прибывшие в замок, гордо вручили Трою и дит роскошные шубы из драгоценного меха на них и инею. И плюс к этому — чрезвычайно теплый полок для малыша. Но это были, так сказать, самые простые подарки. Города преподнесли шедевры, изготовленные лучшими мастерами городских цехов. Утварь, скатерти и гобелены, тонкую стеклянную столовую, а также кухонную, медную и чугунную посуду, массу ножей, а также топоров, пил, лопаты и нового инструмента, необходимого в хозяйстве практически всегда. Доспехов и оружия никто дарить не стал. Считав, что соревноваться с тем, что подарят гномы, глупо и бесполезно. Однако гномы удивили всех. Когда настала его очередь, Гмалин гордо выступил вперед и, картинно подбоченись, заявил, что гномы в качестве подарка берутся построить вокруг замка настоящий вырубной город. После этого сообщения в зале повисла ошеломленная тишина потому что тех, кто знал, что это такое, подобное заявление просто повергло в ступор. Но тем, кто не знал, было понятно. По реакции знающих поняли, что это что-то невероятно крутое. Вырубной город гномов представлял из себя мощнейшую, но с виду совершенно ажурную конструкцию из домов, многоуровневых террас, мостов, акведуков, а также упорных и защитных стен и башен, по большей части вырубленную прямо в скалах. От городов-людей он отличался в первую очередь тем, что состоял как бы не из отдельных зданий, а представлял из себя что-то вроде единого целого. То есть являлся этаким огромным даже не зданием, а дворцом пополам с крепостью, в котором нашлось место всему. От крепких стен и несокрушимых башен до жилищ, складов, кузниц, пекарен, библиотек, парков и площадей с фонтанами. А от привычных гномьих городов тем, что уходил в толщу скал, несколько меньше, чем это было в обычае подгорного народа. Так что его дома и дворцы, как правило, имели фасады, выходящие не в огромную пещеру внутри горы, а наружу. С точки зрения обороны, Традиционные гномии города у вырубного города несколько выигрывали. Но любые человеческие крепости, подобный город по степени защищенности и возможности противостоять штурму, превосходил на голову. А уж о красоте и величественности и говорить было нечего. Недаром самими гномами считалось, что вырубной город требует для своей постройки куда большего мастерства, чем их обычные строения. Так что, по любой мерке, подарок был роскошный. На этом фоне подарки остальных городов Арвендейла смотрелись почти никак. Однако Алвур не дал своему побратиму насладиться единоличным триумфом. Когда подошла очередь эльфов, Алвур приблизился к стоявшему подножию герцогского трона Трою или Лиддит не один, а вместе с парой своих сородичей, одетых в плащи друидов. Гмалин к тому моменту уже объявивший о своем подарке и по праву друга и побратима, занявший место неподалеку от герцогской четы, окинул их несколько ревнивым взглядом и насмешливо предположил. Не Небось, настоечки или зелья, какие привлекли ушастые. Оба друида, совершенно непривычные к подобному обращению, дернулись и окинули гнома яростным взглядом. Алвур же отреагировал спокойно. Тип того, коротышка, усмехнулся он, заставив парочку степенных гномов, также расположившихся неподалеку от своего главы, побагроветь и свирепо вздернуть бороды. Но лучше. После чего кивнул одному из друидов. Тот отчего-то бросил на властителя Элы умоляющий взгляд. А когда тот никак на него не отреагировал, тяжело вздохнул и, явно нехотя, вытащил из-под своего плаща. Небольшую шкатулку, буквально сияющую зеленоватым светом от наложенных на нее плетений магии жизни, и протянул ее Алвуру. Утроя отчаянно засосала под ложечкой. Это семя Миллерона, торжественно произнес эльф. Положи его в колыбель своего сына, владетеля Рвиндейла. Пусть благодать священного дерева осенит первый год его жизни. А когда срок его жизни сравняет год, мы посадим это семя в твоем замке, дабы выросшее из него священное дерево всегда осеняло своей благодатью и чудо-город, построенный гномами, и всю эту землю, которую сумели отстоять и сохранить от врагов, люди, ставшие под твою руку». После этих слов в зале на несколько мгновений повисла прямо-таки звенящая тишина, а затем он буквально взорвался от восторженных криков. Ну еще бы! Было отчего кричать! Миллероны росли только в священных лесах высоких и ревностно оберегались эльфами от любых поползновений, кого бы то ни было. Даже увидеть священное дерево и то было невероятной честью и знаком великого расположения. Единственным миллироном, который рос за пределами этих лесов, было дерево, когда-то посаженное в эл -Северине. Но в настоящий момент оно считалось уничтоженным орками. Впрочем, как выяснилось, не полностью. Несмотря на то, что орки сильно постарались уничтожать ненавистное дерево, не только срубив и спалив ствол, но еще и выкопав и отправив на костры все корни, которые они сумели отыскать, Несколько мелких корешков все-таки смогло сохраниться в земле. Их искали долго и очень тщательно, много дней подряд. В обычных условиях вряд ли кто-то вообще стал бы прилагать подобные усилия. Тем более, что на троне империи людей в настоящий момент был тот самый император, которому эльфы уже однажды подарили семя своего священного дерева. Но сегодня... Это не тогда. К тому же именно на этот миллирон были запитаны тончайшие и сложнейшие плетения, сохранившие в неизменности не только парк, но и вообще всю структуру земли и построек высокого города, в свое время наложенные совместно лучшими мастерами высоких и могучих, которые ныне считались легендами своих народов. И у Мэрил Бора. Были большие сомнения насчет того, что нынешнее поколение эльфийских друидов способно повторить подобные плетения. А кроме того, он сильно сомневался в том, что светлый лес и подгорный трон вообще захотят это сделать. Но друиды всегда утверждали, что окончательно убить священное дерево очень трудно, потому что даже из самого крошечного, но живого куска прежнего Можно, конечно, приложив много усилий, снова вырастить дерево. Причем выращенное дерево оказалось бы полностью идентичным прежнему. Поэтому император и приказал искать и найти. Так что десятки людей буквально месяцами просеивали сквозь пальцы землю, пытаясь обнаружить хотя бы частичку столь тщательно уничтоженной шаманами орков святыни. И, в конце концов, сумели таки сделать это. Так что вот уже почти полгода друиды, приехавшие из светлого леса, с великой любовью и тщанием работали над тем, чтобы возродить из пепла великую гордость Эл-Северина. Но это же Эл-Северин, столица империи людей, самый блистательный и гордый город всего континента, с которым ничто не может сравниться. А вот с этим арвиндельцы теперь были готовы поспорить. Когда этот долгий и довольно выматывающий, но принесший столь многое, прием наконец-то закончился, и трой следит, остались одни, трой со счастливым выражением лица рухнул в кресло и с гордостью произнес. «Видишь, какие у меня побратимы любимые? Такие подарки!» И он восторженно вздохнул. «Да уж», — тихо отозвалась Леддит, присаживаясь рядом и опуская свою голову ему на плечо. «Воистину, подарки врагу не пожелаешь». Трой резко открыл глаза и удивлённо уставился на жену. «Чего? То есть, в смысле? Что ты хочешь сказать?» «Ты понимаешь, что сегодня произошло, Трой?» Леддит оторвала голову от плеча мужа и серьёзно взглянула ему в глаза. «Ну…» — несколько неуверенно начал Трой, а затем подобрался и резко рубанул. Похоже, нет. Лиддит улыбнулась. Трой мог что-то не знать. Да что там говорить, он не то что мог. Действительно, не знал очень и очень многое. Но в возможности чувствовать опасность и немедленно реагировать на нее, ему не было равных. И это было одним из трех главных качеств, за которые Морилбора так приблизил его к себе. Остальными двумя были его воля и абсолютная верность. Всем, кого он посчитал достойным своей верности — стране, императору, друзьям и побратимам, семье, народу, теме. «Как ты думаешь, муж мой, как долго гномам придется строить вырубной город?» Трой задумался, а затем неуверенно произнес. «Ну, долго, наверное. Лет десять?» -Столетие! тихо произнесла Ледит. Трой ошеломленно уставился на нее, а она продолжила. За всю историю гномов они построили только три вырубных города. И самому молодому из них, если бы он до сих пор существовал, сейчас исполнилось бы около полутора тысяч лет. Как ты думаешь, твой побратим взвалил на себя и своих людей подобную тяжкую ношу? всего лишь для подарка нашему мальчику?» Трой несколько мгновений напряжённо смотрел на жену, а потом глухо спросил. «С Меллероном тоже не всё так просто». Милерон даёт семя приблизительно один раз в тысячу лет. Никто не знает, сколько миллиронов в настоящий момент сохранилось в светлом лесу. Но по оценкам магов университета, сделанным ещё во времена правления моего отца, «Их вряд ли больше полутора сотен», — спокойно объяснила Леддит. Трой помрачнел и несколько минут молча стоял, напряженно над чем-то размышляя, после чего все так же глухо спросил, не столько даже Леддит, сколько так в пространство. «Зачем же они это сделали?» «Я не знаю», — тяжело вздохнула Леддит. «Единственное, что мне приходит в голову, — Это то, что им приказали это сделать. Возможно, это была часть сделки по восстановлению их в правах. Или им предложили что-то еще, но куда более для них значимое. То есть ты считаешь, что это были прямые решения Светлого Леса и Подгорного Трона? Растерянно спросил Трой. Но зачем это им нужно-то? Лиддит вздохнула. Знаешь, людям бывает довольно сложно понять, как мыслят и о чем думают высокие и могучие. Большинство из нас умеют думать в горизонте максимум одного года. Отдельные всплески, связанные, например, с женитьбой, собственной или там детей, либо учёбой и всем таким прочим, не в счёт. Некоторые способны планировать что-то лет на пять, 7 Очень редко встречаются те, кто может видеть, как это говорят, горизонт событий на одно-два десятилетия. А дальше… Она грустно усмехнулась. Владетели же высоких и могучих обычно оперируют временными промежутками в 50 и более лет. А необычно. В этом случае сроки могут удлиниться и на несколько столетий. Она замолчала. Трой некоторое время ждал продолжения, а затем, не выдержав, спросил «И что?». «Эл-Северин — самый блистательный город людей на всём континенте. Великолепный» имеющий внутри своих стен настоящее чудо света и потому способный затмить с собой все, что угодно. Он полностью соответствует всем представлениям о том, каким должна быть столица самого сильного, а то и вообще единого государства всех людей, — терпеливо пояснила Лиддит, но увидев, что Трой так и продолжает смотреть на нее недоуменным взглядом, вздохнула и пояснила. «Как думаешь, что произойдет с империей, Когда через столетие другое, после того, как результат трудов искусных резчиков, гномов и друидов-эльфов уже будет виден во всей своей красе, в империи появится еще один город, способный затмить столицу.